Глава третья. На следующее утро, когда Натали проснулась, вид у нее был озадаченный и смущенный, как бывает с человеком, который выпил накануне лишнего и чувствует себя из-за этого неловко, хотя выспался на славу, бодр и свеж. Натали лукаво посмотрела на Жиля, и он невольно улыбнулся. «Ну что?» — спросил он. «Наверное, видела во сне Никола?» «Никола мне...» Ужасно понравился, ответила она. Такой славный, похож на большого пса. Согласен, на большого пьяного пса. Кстати сказать, я не знал, что ты не прочь выпить. Она посмотрела на него и помолчав немного сказала: "Дело в том, дело в том, что мне было страшно. Я никого там не знала, а ты всех знаешь. И у меня был такой нелепый вид рядом с этими девицами". Жиль изумлённо поднял на неё глаза. «Да-да, на мне было такое простенькое чёрное платье, нитка жемчуга, а они все прямо Дианы-охотницы. И тебе явно неловко было знакомить меня с ними». «Ну это уж слишком!» — вознегодовал Жиль. «Слишком! Ты действительно думаешь, что я мог стыдиться тебя?» Он бросился навзничь на постель и прижал к себе Наталии.